Глава 13. Джейкоб знал об упыре. О нем знал каждый лос-анджелесский коп. Криминальные телешоу смыковали жуткие детали глухаря более чем двадцатилетней давности. Девять одиноких женщин изнасилованы, подвергнуты пыткам и скромсаны. Время от времени какой-нибудь досужий журналист выкапывал дело и сообщал об отсутствии подвижек. Когда произошли убийства, Джейкобу было лет восемь-девять, и он помнил парализованный город. Двери на два замка, по магазинам не шастать, охранники, встречи-проводы, нежданные каникулы. Другие пацаны вряд ли заметили, но он, внимательный к непредсказуемому миру, заметил. «Вы что-то расстроились?» — сказала Дивидас. «Да нет, я просто обалдел. Как и я. Вы абсолютно уверены, что это он?» Совпадение по всем семи из девяти эпизодов, в которых были получены образцы ДНК. Заметьте, не чьи-то, а именно преступника. Сперма из вагин жертв. В одном случае кровь, не принадлежащая жертве. Видимо, в суматохе убийца поранился. Но в базе его нет. Так что вопросов не меньше, чем ответов. И мы не знаем, кто и за что его убил. — На это у меня есть ответ, — сказал Джекоб. — Справедливость. Диведас кивнула. Новость застигла врасплох, и только сейчас Джейкоб сообразил, как быстро получены результаты. Насколько он знал, Марокко с ДНК-анализами занимает не меньше двух недель. Он поинтересовался, как же Дивия исхитрилась, и та пожала плечами. «Высокопоставленные друзья?» «Особые друзья в особых местах», — сказал Джейкоб. Дивия улыбнулась. «Вы хотели что-то мне рассказать?» «Да». Джейкоб поведал о визите в дом и показал фото столешниц без единого пятнышка. «Может, причина в вашем составе?» Диви молча разглядывала кадры. «Вы промокнули знак?» Она кивнула. «Ну и?» «Я проверила, нет ли едких реагентов, как выяснилось, обыкновенный прожиг. Прибора для выжигания хватило бы». Джейкоб так и думал. «Но тогда остался бы след», — сказал он. Глядя на фото, Диви задумчиво поджала губы. Его можно зашкурить. Нет, не похоже. Вот, гляньте. Джейкоб взял у нее камеру и отыскал ракурс вдоль столешницы. Было бы заметно углубление в поверхности, а здесь ничего. Могли зашкурить всю плоскость. Такая мысль его не посещала, и вот почему. Это не лепится. Как, впрочем, и предположение, будто кто-то заменил все столешницы. Возможно, сказал Джейкоб, есть другие версии. Пауза. Толковых нет сказала Дивия. Может, стоит опросить подрядчиков? Дивия вежливо улыбнулась. Так или иначе в доме кто-то побывал. Я искал отпечатки пальцев ни черта, хотя мог что-то проглядеть. Если хотите, я съезжу. Вас не затруднит? Дивия покачала головой. Спасибо, сказал Джейкоб. Будьте осторожны. Буду. Могу вас сопроводить. Совсем не обязательно. Улыбка Дивии погасла. Пора уходить, понял Джейкоб. И тем более пал духом, поймав себя на желании коснуться ее, попросить о встрече, сказать, что ему хочется больше узнать о женщине с фотографией на холодильнике. Джейкоб себя одернул, вспомнив, как закатились глаза обеспометившей девицы из бара. Если вдруг возникнут идеи, начал он, Дивия кивнула, я вас извещу. По пути домой Джейкоб заехал в кошерную бакалею Жика. Взяв талончик, занял очередь в толпе домохозяек и их полномочных представителей. После встречи с Диви и Дас, он жалел, что согласился на ужин с отцом. Потерянный вечер. А надо отрабатывать версии. Может, завести халу и слинять? Нет, нельзя так со стариком. Ясно, что он ответит. Конечно, не бери в голову. Но в том-то и дело. Отец из кожи вон лезет, чтобы Джейкоб не угрызался. Джейкоб сам себя накручивает. Видно, так и не стал по-настоящему взрослым. Продавщица выкрикнула его номер, приняла заказ и вручила теплый пакет. Пока Джейкоб ехал домой, Хонда пропиталась душистым хлебным ароматом, и он решил, что отработка версий подождет. Жертва была изрядной сволочью, безнаказанно совершившей девять убийств. Теперь ее грохнули, ну и нечего гнать лошадей. Кинув пакет с халой на письменный стол, Джейкоб задумался. По его прикидкам, мистеру Черепу было от 30 до 45. Однако убийства происходили в конце 80-х, то есть, вероятнее, верхний возрастной предел. Выходит, слегка просчитался. Бывает. В краю лицевых подтяжек и Ботекса первое впечатление всегда обманчиво. Точнее всего, возраст определяется по рукам, они не лгут. Хорошо бы имелись руки. Хорошо бы имелось тело. Сколько бы лет ему ни натикало, мистер Череп давненько не колобродил. Видимо, не все согласны с тем, что отсрочка правосудия означает его отсутствие. Кто-то знал тайну упыря и покарал его, не дожидаясь, пока закон раскачается. Цедок. в библейском иврите у слов уйма смысловых оттенков. Например, есть однокоренное слово цдака милосердие. Дздака, от еврейского цедок, справедливость, одна из заповедей иудаизма, заключающаяся в оказании помощи нуждающимся, финансовой и не только. Акт восстановления справедливости. Неожиданная, даже противоречивая смесь понятий. В английском справедливость и милосердие противоположны. Справедливость подразумевает букву закона, поиск абсолютной истины, неизбежность наказания. Милосердие умеряет и смягчает справедливость, вводит переменную сострадание. Убийство убийцы может считаться актом справедливости и актом милосердия. Справедливость к жертвам, их близким. Милосердие к потенциальным жертвам, даже милосердие к самому мистеру Черепу, избавление от дальнейших злодеяний. На иврите эти два слова разнятся женским суффиксом, буквой хей, обозначающей имя Бога. Пожалуй, цдака это такая женская форма справедливости. Вспомнился венецианский купец и речь порции в суде. Женщина в мужском наряде призывает к милосердию. От слова «цедек» происходит и цадик, праведник, который творит добро, зачастую тайно, не ожидая признания и награды. Творец справедливости, творец милосердия. Не так ли видел себя убийцей мистера черепа? Или видела? — Почему нет? — Хэммед сказал, звонила женщина. Джейкоб проверил электронную почту. Не откликнулась ли диспетчерская 911? Нет, лишь куча спама. Начал было писать отчет Малику, но потом стер черновик. Сам еще не понял, что у него есть. Запрос в архиве «Таймс» об упыре выдал 700 совпадений. Джейкоб сузил поиск временными рамками. Может, у кого-нибудь из жертв явно еврейская фамилия. Хэрлен Джирард, 29 лет. Кэти Уэнзер, 36 лет. Криста Нокс, 32 года. Все молоды, любимы, красивы. Каждая первая в геометрической прогрессии рухнувших жизней. Уэнзер, блондинка, врач-массажист, работала на дому. Джирард и Нокс, брюнетки. У них остались опечаленные любовники и убитые горем родители. Патриша Холт, 34 года. Лора Лессер, 31 год. Дженнет Стайн, 29 лет. Парад счастливых лиц подрывал желание искать убийцу упыря. Джейкоб пометил Лессер и Стайн. Инес Дельгадо, 39 лет. Кэтрин Энн Клейтон, 32 года. Шерри Левик, 31 год. Напрашивается удобный вариант еврейской жертвы и еврейского мстителя. Но сами по себе имена ни о чем не говорят. Бывают евреи с нееврейскими именами и наоборот. Бывают смешанные семьи. Бывают друзья. Бывает, кто-нибудь случайно столкнется с делом, заинтересуется и потом невольно с головой влезет. Скопами такое сплошь и рядом. Однако надо найти зацепку. Джейкоб почитал о Лори Лессер Медсестра в Доме престарелых, миловидная, как все ее подруги по несчастью. дженнет Стайн держала у Уэствуде книжную лавку. Панихида прошла на кладбище Бет шалом Там же похоронена и его мать. Одна бесспорная жертва еврейка. Вновь полистав архивы, Джейкоб натолкнулся на статью девяносто восьмого года. Очередную вспышку интереса к событиям десятилетней давности. Эстафету принял детектив Филип Людвиг, поклявшийся перепроверить все версии и задействовать любые ресурсы, включая новую ФБРовскую базу данных ДНК. Через пять лет оптимизм его поугас. Надеюсь, преступник, кем бы он ни был, уже мертв и не станет причиной новых трагедий. «Есть ли у родственников жертв надежда на катарсис?» «Не понимаю смысла вопроса. В статье говорилось, что в конце года Людвиг выйдет на пенсию. Чем займетесь на досуге?» — поинтересовался репортер. «Придумаю себе хобби». В ответах детектива читалась виноватая досада, и Джейкоб готов был спорить на сотню баксов, что хобби Людвига — торчать дома и казниться. Выяснилось, что живет он в Сан-Диего. Слишком далеко, к ужину не обернуться. Джейкоб оставил короткое сообщение на голосовой почте. Он хотел разыскать координаты родственников жертв, но потом решил, что лучше сначала переговорить с Людвигом. Значит, на сегодня все.